История поручика Робера является в сущности историей всех французов. Вместо того, чтобы смеяться над нищетой этих храбрых солдат, их сначала пожалели, а потом и полюбили. Этот период непредвиденного счастья и опьянения длился два недолгих года. Безумие с такой чрезмерностью захватило всех, что невозможно дать о нем надлежащее представление, иначе как с помощью... Глубокомысленного исторического замечания. Этот народ в течение ста лет изнывал от скуки. Наслаждение жизнью, которому так естественно отдаются в южных странах, некогда царило при дворе знаменитых миланских герцогов Висконтии и Сфорца. Но с 1624 года, с тех пор как Миланом завладели молчаливые, подозрительные, горделивые и вечно опасавшиеся мятежей испанции, веселье исчезло. Заражаясь нравами своих повелителей, народ думал не о наслаждении жизнью, а о злостном мщении ударом кинжала за малейшую обиду. Безумная радость, веселье, сладострастие, забвение всякой печали и даже простого благоразумия дошли до такого предела, что в промежуток времени между 15 мая 1796 года, днем вступления французов в Милан, и апрелем 1799 года, когда после битвы при Кассано они были оттуда изгнаны, даже купцы, миллионеры, старые ростовщики и нотариусы забыли о своей заботливой угрюмости и денежных спекуляциях. Можно было насчитать только несколько семей из высшей знати, которые удалились в свои замки как бы в виде протеста против всеобщего ликования и расцвета. Правда, эти богатые и знатные семьи были неблагоприятно для них выделены при распределении военных контрибуций, налагаемых французской армией. Недовольный общим весельем, маркиз дель Донго, один из первых, удалился в свой великолепный замок Грианта по ту сторону озера Комо. Дамы пригласили туда лейтенанта Робера. Замок этот, по своему местоположению, был, пожалуй, единственным в своем роде. Он находился на плоскогорье на высоте 150 футов над уровнем изумительного озера, доминируя таким образом над всей окрестностью, и был некогда крепостью. Род Дель Донго воздвиг его в XV веке, о чем свидетельствовали многочисленные мраморные щиты, украшенные его гербом. Там сохранились еще подъемные мосты и оконные глубокие рвы, вода которых давно уже высохла. Но самые стены замка, 80 футов вышины и 6 футов толщины, делали его надежным убежищем. И именно поэтому он и был дорог подозрительному маркизу. Окруженный двадцатью или тридцатью услугами, которых считал преданными себе, очевидно потому, что обращался к ним не иначе, как с бранью, он чувствовал себя здесь спокойнее, чем в Милане. Страх его был не без основания. Маркиз весьма деятельно переписывался с каким-то австрийским шпионом, сидевшим на швейцарской границе, в обязанности которого входило способствовать побегам пленных. Молодую жену свою Маркиз оставил в Милане. Она управляла всеми делами и, кроме того, должна была улаживать вопросы, связанные с контрибуциями, налагавшимися на дом дель Донго, как принято говорить в той местности. Для этого она должна была встречаться с влиятельными лицами миланской знати и другими людьми, исполнявшими общественные обязанности. Между тем, в семье Дель Донго произошло важное событие. Маркиз подготовлял брак младшей сестры Джины с человеком из очень богатой и знатной семьи. Этот жених носил пудренный парик, и она не могла смотреть на него без смеха. Джина вздумала вдруг... Неожиданно для всех выйти замуж за графа Петра В сущности, это был превосходный человек, весьма привлекательный наружности, но принадлежавший к разорившемуся роду. В довершении всего он был страстным поклонником новых идей и лейтенантом итальянской армии. Это приводило маркиза в отчаяние. После двух лет безумных увлечений и удач парижской директория, вообразив себя прочной властью, стала проявлять глубокую ненависть ко всему незаурядному. Бестолковые генералы, поставленные ею во главе итальянской армии, проиграли ряд сражений на тех самых Веронских равнинах, которые за два года до того были свидетельницами чудес Арколы и Лонато. Австрийцы приблизились к Милану. Лейтенант Робер, сделавшийся батальонным командиром и раненый в сражении при Кассано, в последний раз остановился в доме маркизы дель Донго. Прощание было трогательным. Робер уехал вместе с графом Пьетронеро, последовавшим за французами при их отступлении на Нуви. Молодая графиня, которой брат отказал в выдаче законной доли ее состояния, последовала за армией в телеге. Тогда началась эпоха реакции и возврата к старым идеям 13 месяцев как их называют миланцы, так как, к счастью, эта реакция глупости длилась всего 13 месяцев до сражения при Маренго. Все, что было ханжеского, злого, суеверного, вновь стало во главе власти и руководило общественным мнением. По деревням они распускали слухи, что Наполеон повешен в Египте мамилюками, как он этого, по их мнению, поистине заслужил. Между теми, которые из протеста удалились в свои имения, а теперь вернулись полные жажды мщения, маркиз Дель Донго отличался особенной яростью. Необузданность чувства, естественно, поставила его во главе партии, и маркиз Дель Донго скоро получил хорошее назначение. Отличаясь необыкновенной скупостью и другими столь же прекрасными качествами, он публично хвастался, что не посылает ни гроша денег своей сестре графине Пьетронера, а та, все еще безумно влюбленная в своего мужа, не пожелала его оставить одного и вместе с ним почти умирала с голоду во Франции. Мы признаемся, что, следуя примеру некоторых серьезных авторов, мы начали историю нашего героя за год до его рождения. Главное действующее лицо — никто иной, как Фабриции Вальсерра, маркизину дель Донго», как говорят в Милане. Он умудрился родиться после изгнания французов и волею суде показался вторым сыном того самого высокопоставленного маркиза Дель-Донго, которого мы знаем по его бледному лицу, фальшивой улыбке и безграничной ненависти ко всем новым идеям. Все состояние семьи предназначалось старшему сыну Асканио дель-Донго, достойной копии своего отца. Ему было 8 лет, а Фабрицию 2 года, когда генерал Бонапарт Которого вся знать давно считала повешенным, спустился с гор Сен-Бернара и вступил в Милан. То был момент все еще единственный в истории. Весь народ был охвачен необычайным энтузиазмом, а через несколько дней Наполеон выиграл сражение при Моренгу. Об остальном говорить не стоит. Опьянение миланцев дошло до крайнего предела, но на этот раз оно омрачалось с несколько затаенным желанием мщения. Добрые миланцы научились, наконец, ненавидеть. Вскоре вернулись все патриоты, а скомпрометированное дворянство, как и раньше, сбежало в свои поместья. В числе первых бежал в свой замок Грианта Маркиз Дальдонго. И если отцы семейств были исполнены ненависти и страха, то их жены и дочери, с радостью вспоминая о веселье первого пребывания французов в Милане, с сожалением его покидали и думали о веселых балах, которые немедленно после Маренго начались в Каса-Танге. Через несколько дней после победы французский генерал, который должен был поддерживать спокойствие в Ломбардии, заметил, что арендаторы дворянских земель и деревенские старухи, забыв о знаменательной победе при Моренго, вернувшей французам 30 крепостей и изменившей судьбу Италии, были заняты лишь пророчествами святого Джовиты покровителя Брешии. По его предсказаниям, французское благополучие и царствие Наполеона должно было окончиться ровно через 13 недель после Моренго. Для маркиза дель Донго и для всех ему подобных это пророчество казалось весьма вероятным. Эти люди не прочли четырех книг за всю свою жизнь и без притворства верили во всякие пророчества и приметы. Они открыто готовились вернуться в Милан по прошествии тринадцати недель. Но время шло, и успехам французов не было конца. Вернувшись в Париж, Наполеон мудрым декретом спас революцию внутри страны, как он спас ее при Моренго на внешнем фронте. Тогда ломбардские дворяне рассудили, что речь шла не о тринадцати неделях, а о тринадцати месяцах. Но и тринадцать месяцев тоже истекли а благополучие Франции не переставало возрастать. Мы пропустим здесь 10 лет этого благополучия и прогресса, от 1800 до 1810 года. Первую половину этого промежутка времени Фабриций провел в замке Грианта, где он озорничал с крестьянскими мальчишками и ничему не учился, даже простой грамоте. Но вскоре его отправили в иезуитский пансионат в Милан. Отец его потребовал, чтобы его учили латыни не по сочинениям древних авторов, которые часто любят распространяться о республиках, а по латинской генеалогии рода Вальсерра, маркизов Дель Донго, изданный в 1650 году Фабрицием Дель Донго, пармским архиепископом. Она была украшена многочисленными гравюрами, шедеврами художников XVII века И так как большинство членов семьи Вальсерра принадлежало к военному сословию, то гравюры изображали только сражения, в которых представители знатного рода Дель Донго в качестве героев побеждали своих врагов. Книга эта очень нравилась юному Фабрицию. Боготворившая его мать получала время от времени позволение навещать его в Милане, но муж никогда не предлагал ей денег на эти поездки и обаятельная графиня Пьетронера, и ее свояченица давала ей их взаймы. После возвращения французов графиня сделалась, между прочим, одной из самых блестящих дам при дворе принца Евгения, вице-короля Италии.